Мой магазин находится в центре Феодосии. Покупателей в нем хоть отбавляй, потому что цветы в нем самые лучшие. По утрам машина отвозит свежие розы в аэропорт. Через час с небольшим самолетом приземлится в Москве. А еще через час розы попадут на Галькину могилку. Об этом заботится специально нанятый человек. Завершив дела, я возвращаюсь домой, к мужу. Проезжая мимо Зойного особняка, всегда здороваюсь с ее сыном, который поселился здесь после смерти матери. Он оказался отличным парнем, добрым, веселым, безгранично влюбленным в жизнь. Как выяснилось совсем недавно, номер телефона, найденный в кармане у сбитого незнакомца, принадлежал ему. Олег по-прежнему боготворит меня, и я, разумеется, отвечаю ему полной взаимностью. «Сегодня мы договорились встретиться пораньше, потому что в гости к нам приезжают Карина с Толиком». Они поженились примерно полгода назад и почти сразу уехали в Штаты. Карина хотела, чтобы и мы с Олегом перебрались в Америку, но Олег отказался. «Где родился, там и сгодился сказал он. И я с ним, немного подумав, согласилась. «В конце концов Америка от нас никуда не убежит». Зазвонил сотовый. «Пошли». Олег, улыбнувшись, потянул меня за руку. Через пять минут они будут на проходной. Я хлопаю в ладоши и как девочка бросаюсь в КПП. «Светка, я здесь!» – кричит Карина, подбегая ко мне. И тут мы с Олегом замечаем, что она беременна. «А ты когда соберешься?» – недовольно шепчет мне муж. «Олежек, давай попозже обсудим этот вопрос». Беспечно отмахиваюсь я, втайне завидуя подруге.